Половина жителей страны обезьян заболела непонятной болезнью. То ли гриппом, то ли африканской лихорадкой, то ли особой обезьяней болезнью – банановыми куликами. Мартышки и гориллы, бабуины и шимпанзе, орангутанги и гамадрилы лежали в повалку на траве, в тени пальм, на раскаленных солнцем скалах, в развилках деревьев. Они кряхтели, стонали, плакали, жаловались, вздыхали. У них пропал аппетит и сон – Их было сто, может быть и тысячи. Только вообразите себе, тысячу больных обезьян. Первым делом доктор Дулиттл вместе со своими друзьями на большой поляне соорудил из гибких веток орехового дерева и широких пальмовых листьев просторный шалаш. Такой просторный, что в нем уместились чуть ли не все обезьяны сразу. Они лежали на мягких травяных подстилках, укрытые банановыми листьями, А те, кто мог еще держаться на ногах, выстроились в бесконечную очередь к шалашу. Здесь доктор дулитл открыл настоящую больницу. Перед входом висела большая вывеска, нарисованная попугаях и поле. На ней было написано «Доктор, которого нет известней, лечение всех всевозможных болезней». И буковками помельче «Госпиталь для зверей доктора дулитла А внутри лесного госпиталя доктор Дулитл, который сменил свой неизменный цилиндр на докторскую белую шапочку, делал примочки и припарки, ставил градусники и горчишники, давал пилюли и порошки. Компрессы, банки, уколы, всякие мази и присыпки. Все умел делать звериный доктор. Но у него было всего две руки, а больных — нескончаемый поток. И все они охают, кряхтят, верещат, пищат и стонут. Доктор Дулиттл просто с ног сбился, у него отваливались руки и кружилась голова. От восхода до заката не выпадало ему ни одной свободной минутки. Правда, друзья как могли ему помогали, но что они могли и что умели? То поросенок хрю-хрю вместо того, чтобы дать больную таблетку, заставляет бедняжку жевать горчишник, Та долго отплевывается и бегает с высунутым, покрасневшим от кусачек горчицы языком. И приходится доктору смазывать язык смягчающей и охлаждающей мазью то крокодил Крокру, перевязывая рыжую обезьянку, так замотает ее бинтом, так скрутит ей руки и ноги, что та лежит, не шелохнувшись на полу, и не может ни вздохнуть, ни охнуть, лишь хлопает беспомощно глазами. И доктор Дулиттл берет большие ножницы и перерезает тугие бинты. Несчастная еще два дня ходит вся в синяках. То утенок кря, кря вместо того, чтобы смазать обезьянке ранку йодом, так разрисует ей мордочку, что все вокруг покатываются со смеху. Разобеженная обезьянка ни за что больше не хочет лечиться. То сова ух-ух вместо градусника сунет под мышку громадному орангутангу острую иглу шприца и так уколит его, что разъяренный гигант с воплями гоняется за мечущейся по шалашу совой и грозится прихлопнуть ее своей волосатой ручищей. И доктор Дулиттл вынужден долго извиняться перед возмущенным орангутангом. То собачка гав-гав по ошибке затащит в шалаш совершенно здоровую обезьянку и давая ее пичкать горкими пилюлями вопит обезьянка, вырывается, а Гав-Гав устрашающе рычит на нее. «А ну, смирно сиди, не вырывайся. Еле удается вырвать доктору Дулитлу испуганную малышку из лап старательной собачки Гав-Гав. И все же постепенно доктору Дулитлу удалось пристроить своих помощников к делу. Сова Ух-Ух, утёнок Кря-Кря и попугай поли летали по шалашу, проветривая его взмахами своих крыльев. Крокодил крок-кро широким хвостом подметал пол, Поросену хрюхрю таскала хапки свежей травы для подстилок. Собачка Гав-Гав следила за очередью больных обезьян перед входом в шалаш. А белая мышка сидела в кармане белого халата доктора Дулитла и подавала ему нужные лечебные инструменты и таблетки. Но больные все пребывали и пребывали. Нужно было строить новый госпиталь, и не шалаш, а настоящий большой дом с окнами, дверями, удобными кроватями и перевязочными комнатами. Своими силами ни за что им не справиться, придется ведь корчевать деревья, очищать стволы от веток и сучьев, вытесывать доски, выстругивать рамы и сколачивать двери. Да мало ли чего еще нужно, когда строишь настоящий и крепкий дом. Здоровых обезьян оставалось совсем мало. К тому же они поднимали такой гвалт, устраивали такую суету, что с их помощью не только дома, но и собачьи конуры ты не построишь. И сил у них было мало, чтобы свалить и распилить громадные и твердые, как камень деревья. И тогда доктор Дулитл решил позвать на помощь африканских зверей. Попугай их поле диктовать сове ух-ух, как самый грамотный, письма к слонам, львам, леопардам, антилопам и бегемотам. Пиши, говорила она строго, разгуливая перед собой на полянке. И сова старательно выводила на листьях магнолии соком чернильного дерева. Всем, всем, львам, бегемотам, слонам, антилопам! Спешите сюда по тропинкам и тропам. Нуждается в силе слоновий и львиный сам знаменитый доктор звериный. Помощь любая нам дорога. Всех мы зовем от слона до термита. Все пригодится, хвосты и рога, острые зубы, бивни, копыта, хоботы, лапы, иглы, носы, клювы и крылья, и даже усы. Проворные макаки мигом разнесли эти письма по норам и берлогам, по лежбищам и водопоям, по гнездам и логовам. Но прошел день, другой, третий, а никто что-то так и не появлялся. И тогда доктор Дулитл решил сам пойти в джунгли и собирать помощников».